Йокуп и Берита выехали в новехонькой полицейской машине Mercedes S220 Station Car и направились в Эстур-Вуавур. «Это крутая машина, мечта автомобилиста», утвердительно сказал Йокуп. Берита, сидя на кожаном сиденье рядом с водителем, вытянула длинные ноги, и ей не оставалось ничего, кроме как согласиться со своим коллегой. Берите тоже нравились хорошие скоростные машины. Адреналин и интерес к езде помогли ей в своё время сделать выбор в пользу учёбы на полицейского. Поэтому Берита не могла смотреть без усмешки на окупа и спидометр автомобиля, который на скорости менее 50 км в час по пятам следовал за очень аккуратным пожилым водителем на последнем отрезке дороги из города. Всего лишь в сотне метров перед ними находился подводный туннель. «Мечта автомобилиста, говоришь? С этим двигателем обогнать можно за три секунды». «Ты пустил бы меня за руль, если собираешься тянуться за этим пенсионером всю дорогу? Ты мог бы...» Берита не успела закончить фразу. йоку решительно нажал на газ, и машина за считанные секунды, набрав скорость гораздо выше 100 километров, помчалась все быстрее и быстрее на пути со склона в туннель. «Обалдеть! Вот это класс!» — сказал он. Машина ехала на шестой передаче, и Йоакуп крепко держался за руль. Дорога в подводном туннеле была одним из самых популярных участков для скоростной езды в стране. Йоакуп подумал о преимуществе работы полицейским. Ему можно было не следить, превысил ли он скорость, не опасаться проколов в правах и их лишения. Скорость дошла до 130 километров, когда в самой глубине туннеля машина проехала мимо панно и стеклянной мозаики Трёндура П. Турсона. Когда автомобиль Йоакупа и Бериты поднялся вверх на несколько сот метров, они увидели длинную вереницу машин, тащившихся вверх по склону за большим трейлером. «Хорошо, что я не из дорожной полиции», — сказал Йокуп и добавил. «Часто я жалею добропорядочных водителей, которые, невзирая на обстоятельства, ездят по дорогам нашей страны на скорости ниже дозволенной. Нам, у нас не разрешается ездить со скоростью, превышающей 80 километров, и строго запрещено обгонять». Но видимость такая хорошая. Мы полицейские, по стране ходит находящийся на свободе убийца. Сердито говорила Берита. «Камон, мэн!» Йокуп выехал на левую полосу и выжил педаль газа, оставив позади трейлер, междугородный рейсовый автобус и пять легковых автомобилей. Поездка между островами заняла чуть более трех минут. Погода в Хаймдалуре оказалась примерно такой же, как в Норвейке, разве что здесь было пасмурней. Термометр на панели показывал 5 градусов тепла и отсутствие снега на дорогах. Но он также поведал о наступлении холодной погоды со снегопадом позднее вечером. «В этих условиях сложно собирать улики на улице, но у нас есть кое-какие зацепки, и я надеюсь, что после визита в Эстер-Вуавур мы будем знать больше», — отметил Йоакуб. «Да, или когда мы дополнительно пообщаемся с семьей в Норвуйке». Но немного странно, что отец Халвина начал его искать только утром в среду, при том, что они ничего не слышали от сына с выходных. С другой стороны, Халвин был взрослым человеком, незадолго до этого находившимся в зарубежной поездке, и семья уже давно привыкла к его постоянным отлучкам. Берита не дожидалась ответа от своего коллеги, который разве что успел одобрительно кивнуть. Нельзя было пропускать хорошо знакомое «Дореми фасоль оси до» на телефоне. Это звонили из участка, и Йоакуб переключил разговор на Bluetooth в автомобиле. Звонил Греймур Гулаксон, сообщивший, что в связи с убийством в полицию позвонило несколько человек. Одна пожилая пара, которая гуляла в воскресенье вечером, рассказала, что видела араба, в одиночестве шедшего по дороге и смотревшего вверх на старое здание у стайного. Это, наверное, было в районе 10 часов вечера. Из этого не следовало делать далеко идущих выводов. Больше старики во время прогулки никого не видели. А сестра Халвина Боргарьерд сообщила, что отцу стало плохо, и он попал в больницу. Она также спрашивала о результатах вскрытия о том, когда семье можно объявить дату похорон. Из разговора с Груймаром Йокуп и Берита узнали мало что нового, но хотя бы были проинформированы. Йокуп снизил скорость, спускаясь вниз по длинному склону. Появились первые дома. Севера дул слабый бриз, а когда берита опустила стекло, она почувствовала гнилой запах от крупной фабрики рыбной муки. «Здесь пахнет деньгами и благополучием», — пошутил Йокуп и повернул направо к величественной горе, которая стояла словно огромный живописный панцирь черепахи, знавший здешних людей и их старинные поселения еще со времен викингов. Мари-Май-Мидот-Фьорд жила в верхнем районе города. Зная, что к ней собирается приехать полиция, она сварила кофе, взяла несколько английских кексов из пакета, положила их на стеклянное блюдо и поставила на стол. Дочка была в детском саду, а мать, у которой Маримай проживала уже почти два года, она попросила сходить в город купить лотерейные билеты, игры, джекпот и еду для обеда. А почему бы маме не задержаться и не заявиться домой в тот самый момент, когда полиция приедет поговорить с Маримай в рамках расследования дела? Полицейские наверняка начнут расспрашивать и любопытствовать о том, о сём, что не имеет отношения ни к ней, ни к убийству. Это было всегда присущей работе полиции. Маримай опасалась подобного развития событий. Но в этом и состояла розыскная деятельность полицейских. В любом случае, речь шла не о зрелище для пожилых людей. Мать Маримай стояла в коридоре, размышляя, куда ей лучше всего пойти. Однако говорить об этом вслух она не решалась. До свидания, мама. Полицейские могли приехать в любой момент. Вдруг по всему телу Мари Май растеклось странное тепло. Ей нанесут визит двое полицейских в форме. Мари Май как будто предвкушала это. Она подумала, что, наверное, ей следовало быстро сбегать в душ, для этого уже не было времени. В Второпях она помазала розовой помадой пухлые губы и немного фиолетовыми тенями вялые веки. Длинные волосы Мари Май безжизненно спадали на плечи, и, наверное, надо надеть юбку. Маримай нужно не принижаться, а выглядеть достойно, как ей этого хочется. юбка также скрывала широкую задницу. Лифчик, прекрасно подходящий по размеру к её грудям, и красивая блузка должны были совершенно изменить её вид. Маримай увидела себя в зеркале. Могло быть и хуже. У неё имелись все основания оставаться довольной собой. Природное обаяние и внешность Маримай всю жизнь приводили её к хорошему и к плохому. Этого у Маримай было не отнять но теперь она полностью готова к необычному посещению. Йокуп припарковал машину за домом. Он получил СМС и не собирался медлить с ответом. Берита вышла из автомобиля и посмотрела на голый сад и дом, построенный, по-видимому, в 70-е годы. За старыми откидными окнами с проржевевшими алюминиевыми подоконниками проживали маленькая Хадла, Маримай и Сигнихельдамид Фьерд. Так было написано на почтовом ящике. Берита увидела, что Йоакуп сунул телефон в карман. Она подошла к двери и постучала. Все посмотрели друг на друга с некоторым удивлением. Йоакуп уже давно не видел Маримай. Женщина показалась ему более подготовленной к встрече, чем можно было ожидать, ведь они договорились лишь во второй половине дня в четверг. Хотя сложно отрицать, что Маримай выглядела более зрелой, чем ему представлялось, и старше своих 35 лет, которые вряд ли протекли беззаботно. Стоя в дверях, Маримай казалась немного застигнутой врасплох. Она ожидала увидеть двух высоких мужчин, но эта пара полицейских выглядела безобидно и не так брутально, хотя их элегантная форма давала понять, что они несут важную службу. То, что впереди мужчина шла женщина, почему-то не умещалось в сознании Маримай. «Добрый день. Мы из полиции Норвейка. Маримай Митфьорд, это ты?» Разговор завела Берита, которая представилась и рассказала, с какой целью они пришли. Она решительно пожала руку Мари Май, а Йокуп последовал за ними внутрь. Берите пришлось моментально отказаться от своих стереотипов в отношении Мари Май. Она слышала, что о бывшей жене Халвина отзывались как о слабом и забитом человеке и почему-то ожидала увидеть сломленную жизнью женщину с мешками под глазами, или же злоупотребляющую таблетками, одетую в леггинсы и только что вылезшую из постели. Берита тут же устыдилась таких мыслей. Наверное, дела у Маримай идут не так уж и плохо. Хозяйка пригласила полицейских в гостиную. Коридор был темным и немного захламленным. В кухне на плите стояли кастрюли и вымытая посуда. В спартанской гостиной, хранившей запах табака, стоял коричневый обеденный стол из сосны, накрытый на троих. Маримай пригласила гостей сесть. Она расположилась напротив полицейских, как будто всю жизнь занималась тем, что участвовала в допросах. «Пожалуйста, угощайтесь кофе. Ужасно, что такое может случиться на фарерах. И совершенно не укладывается в голове, что Халвин убит. Что произошло?» Йокуп постарался сохранить ясность мысли. Маримай выглядела немного встревоженной, поэтому он не стал спешить. Он выпил чашечку кофе и съел кексы. Ему было неприятно думать, что эта женщина могла найти в себе смелость совершить подобное преступление. «Да, май то, что случилось, — это, несомненно, запутанная история, которую мы сейчас пытаемся разгадать. Но я, наверное, начну с того, что выражу соболезнование», — сказал Йокуп и протянул ей руку через стол. Рукопожатие было крепким и даже более сердечным, чем полицейские обычно себе позволяют. «У вас с Халвином есть прекрасная дочь», — произнес он медленно и мягко. И насколько я знаю, отношения у тебя с ним не сложились. Как мне стало известно, у Халвина были свои недостатки, и как-то раз ночью ты с дочкой ушла жить к матери. И вы с тех пор здесь живете, это верно?» Маримай кивнула и серьезно посмотрела на Йоакупа, словно наготове в ожидании следующего выпада. «Когда ты в последний раз общалась с Халвином? Встречались ли вы недавно или, может, говорили по телефону?» — спросил Йоакуп. Маримай задумалась. Казалось, она с трудом пытается подобрать и единственно верный ответ. Халвин позвонил нам и сказал, что хотел бы повидать дочку Хадлу. Они не виделись прошлого лета. Но я сказала, что это подождет, пока они будут готовы все документы. Тогда он может приехать в Эстур-Вуавур. Но я хотела, чтобы при этом присутствовал мой брат. На этом Халвин завершил звонок. но позвонил мне на следующий день и почти прошептал в трубку, деланным неприятным голосом. «Знаешь, куда я сейчас направляюсь, Маримай?» И тут же ответил, «Нет, этого ты, конечно же, не знаешь, потому что на следующей неделе я направляюсь вниз». Меня, конечно же, ёкнуло сердце, и я подумала, что Халвин находится на пути с гор к нам в Эстервуавр. Но он внезапно рассмеялся и сказал, что собирается съездить в Данию, где купит Хадли гостиниц, который хотел бы самолично подарить ей, когда приедет домой в воскресенье или понедельник. Я Халвину ничего не обещала, просто пожелала ему счастливого пути. Он звонил поздно вечером в воскресенье, и я уже никогда не узнаю, чего хотел Халвин. Маримай выдавила слезинку из уголков глаз. Она смотрела прямо перед собой. на Напудренная кожа стала пятнистой, и несколько морщинок на лице проступили более явственно. Халвин слишком часто вел себя, как полная свинья. Но когда-то он был моим мужем, и он всегда будет отцом Хадлы. Берита до этого момента только смотрела и слушала, пока они сидели в гостиной с Мари Май. «Странная женщина», — подумала она, «быстро соображающая и с хорошо подвешенным языком. Производит впечатление искреннего человека, но, тем не менее, Мари Май очень встревожена, и трудно понять, есть ли какой-то умысел в том, что она говорит». «Ты узнала номер, но не ответила на тот звонок в воскресенье вечером? В котором часу это произошло? Я имею в виду, когда звонил Халвин?» Маримай посмотрела на Бериту, словно та задала наиглупейший вопрос. Маримай закатила глаза, ее нижняя челюсть отвисла, задержавшись в таком положении на несколько секунд. «Я не помню этого. Разве у вас нет телефона Халвина?» Так как никто из гостей не ответил, Маримай встала со снисходительным видом. В каком веке живут эти люди? Она решительно взяла свой айфон, лежавший на старом-престаром комоде, который вполне мог достаться в наследство от бабушки, быстро пролистнула звонки и сообщения предыдущих дней. Вот одну секунду. Четверг, среда, вторник, понедельник. Это, наверное, то, что нужно. Халвин, 16 минут 1 Очень поздно, чтобы кому-то звонить. Нельзя надеяться, что тебе ответят. Ты находилась дома одна? Или был кто-то еще, кто слышал звонок телефона? Берите, показалось, что она ухватилась за веревочку о чем-то спрашивая женщина, выпалила мари май почти что обиженным голосом. «Как я могу знать, слышал ли кто звонок, когда я сама его не слышала?» Йокуп медленно поднялся. Ему хотелось усмехнуться. Вместо этого он предпочел немного походить по кругу в комнате и дать обеим дамам время спокойно поговорить друг с другом. Комната была обставлена старинной мебелью, обитой плюшем. Часть пола скрывал серый ковер, на стенах висели фотографии маленькой девочки и грудного ребенка. На обоих снимках была хадла. У стены стояли старые остановившиеся напольные часы, рядом с кухней был припаркован трехколесный велосипед с несколькими куклами в багажнике. Йокуп подошел к окну и посмотрел на тихий город. Дождь со снегом уже закончился и опять просветлела. На подоконнике стоял горшок с высохшими растениями и необычно высокий кактус с большими колючками. Нет никакого смысла проявлять слишком большую назойливость с вопросами в первый раз, когда ты в гостях у людей, обладающих презумпцией невиновности. Кроме того, речь идет о женщине, матери маленькой девочки, пару дней назад потерявшей отца самым ужасным образом. Йоку, потойдя от окна, прислушался и убедился, что женщины уже говорят добродушно и со взаимным уважением. «Маримай, ты знаешь Халвина лучше нас всех». Можешь ли ты представить, кому в голову могла прийти идея его убить? Как будто тысячи мыслей пронеслись в голове у этой женщины, когда-то влюбленной в этого человека и им очарованы. Он ее покорил и любил так яростно и долго, что никто другой не сможет его когда-либо превзойти. Он осыпал ее розами и прекрасными словами и обещал ей быть верным, любящим и дарующим все богатства на земле. А потом обманул. Как он ее унижал и издевался над ней не давал встречаться с подругами и родственниками, не хотел разговаривать с ней и высказывал отвращение к ее телу, выражению глаз и просто присутствию. Как он медленно уничтожал ее уверенность в себе, какой уродливой и толстой она чувствовала себя, когда ребенок ворочался в животе, и как он был не рад узнать, что миру и ему самому явилась новорожденная девочка. Время с детским плачем и злым мужем, который пил и хлопал дверьми. Халвин, который мог быть разным, как день и ночь, который обещал исправиться и клялся Богом, что будет хорошим отцом и мужем, который тратил деньги, покупая ей дорогие кольца и подарки. Мари май просто должна была поблагодарить его и простить. А если она опять осмеливалась быть сама собой, иметь свои мысли и планы, тогда он начинал ее бить и принуждать к тому виду сожительства, к которому она не была готова и который ее ничем не прельщал. Постоянный страх висевший над ней, ребенком и домом, как она ждала дальнейших унижений, следующих за ними пощечин. И наступил вечер, когда все почернело, и она ушла в темную ночь. Да, я могла бы и сама решиться на то, чтобы его убить.